Имя Бухарина как главного редактора в последний раз появилось в «Известиях». Примерно в это же время Радыку было велено назвать в показаниях Бухарина как соучастника, и после некоего колебания он это сделал. Теперь стало возможно провести в жизнь план наступления на правых. Самый первый день процесса над Пятаковым и другими 23 января была упомянута группа заговорщиков во главе с Бухариным, Рыковым и Томским. К тому времени Сталин был уже полностью готов подавить любое сопротивление своих более умеренных сторонников. Вмешательству в область полномочий Постышева, начавшемуся в связи с делом Николаенко, Был придан формальный характер в датированной 13 января 37 года, но не опубликованной резолюции ЦК ВКПБ, осудившей неудовлетворительную работу Киевской партийной организации и ошибки украинского ЦК в целом. О характере обвинений, выдвинутых против Постышева, можно судить по резолюции, принятой на февральско-мартовском пленуме 1937 года, в которой говорится о фактах вопиющей запущенности партийно-политической работы в Азово-Черноморском крайкоме, Киевском обкоме и ЦК КПБУ. Смотри КПСС в резолюциях, седьмое издание, том 2, страница 835. И примерах неправильного руководства в Киевском обкоме и Азово черноморском крае. Там же страница 836. Те же обвинения были повторены в мае 1937 года на 13 съезде КПБУ. Пустышев выразил свое несогласие с резолюцией 13 января. После этого в Киев был немедленно послан Каганович, чтобы выправить положение. Как секретарь ЦК ВКПБ он срочно созвал пленум Киевского обкома партии. 16 января 1937 года Каганович добился снятия Постышева с поста первого секретаря Киевского обкома, причем было сказано, что обязанности Постышева как второго секретаря ЦК КПБУ были слишком многообразны, чтобы совмещать эту работу с должностью секретаря партийной организации в Киеве. Объяснение было явно уживым. Действительно, когда в 1938 году первым секретарем ЦК Украинской компартии стал Хрущев, он возглавлял и Киевскую партийную организацию без всяких видимых трудностей. Этот эпизод с Постышевым был не более чем типичным первым шагом Сталина против намеченной жертвы. А тем временем заканчивались последние приготовления к очередному показательному процессу над Пятаковым и другими. Действие второе. 23 января 1937 года среди пышных колонн Октябрьского зала Дома Союзов началась еще одна отвратительная сценировка. Стоял трескучий мороз. В зале было темновато и мрачно. Вскоре после полудня суд